16 марта 1979 года. Москва. День с неожиданным финалом. Семь часов. Серенькое мартовское утро. Милатка будет нас пораньше. Перед школой надо еще по домам забежать. Как вставать-то не хочется. Давно не чувствовал себя таким разбитым. Аст, кажется, тоже. Бледные круги под глазами снул и... Когда Милатка отдирает присохшую за ночь повязку, почти не реагирует, только шипит и дёргается. Прежде чем идти домой, забегаю в гараж, оставляю рюкзак, переодеваюсь. Душ принял ещё у Милатки, так что следов подземных приключений на мне нет. Уже дома принимаюсь уговаривать маму, чтобы она отпросила меня на сегодня из школы. «Ну, мамочка, ну пожалуйста, я так устал!» Контрольник сегодня нет. Отметки за четверть у меня уже проставлены, почти все пятёрки. Ну, очень прошу. Фу, противный сам себе и своему альтер-эго, пятнадцатилетний здоровый лопанню кексапливый пятиклашка. Но ведь сработало. Мать хмурится, обещает разобраться, что там с нами делают на этих наших репетициях, тренировках, если после них ребёнок приходит домой в таком виде. И уходит на работу, оставив подробные указания насчёт обеда. Выжидая полчаса, спускаюсь в гараж за рюкзаком. Когда уже стою на пороге в прихожей, дребежит телефон. Это Аст. Он тоже сидит дома. От матери влетело по первое число. Втирати на счёт стройки он не стал, честно признался, что был в силикатах и там напоролся на какую-то железяку. И туп, вполне предсказуем. Никуда больше один не пойдёшь, не дорос до понимания ответственности и техники безопасности. Для Серёги это нож острый. Мнение матери для него на первом месте, особенно в подобных делах. Ну да ничего, аст, как-нибудь раз сосётся с матерью, они такие. А у меня дела, и не сказать, что неприятные. Газета расстелена на кухонном столе в два слоя, чтобы не поцарапать столешницу. Маслёнка с импортным немецким маслом, дед подогнал у него всё самое лучшее: пучок пакли, тряпка, шомпол, проволочный метный ёршик. Не знаю, как на других, а на меня чистка оружия всегда действовала умиротворяюще. Так что разбираю, чищу, тщательно смазываю и снова собираю с начала обреза, потом и коровин. Эх, патрончиков к нему не осталось. Серёга расстрелял весь магазин, все восемь маслят, и новые взять негде. 6.35 на 15 Браунинг – не самый распространённый в Союзе калибр. У нас эти патроны перестали выпускать ещё перед войной. Но ничего, он нам ещё послужит, если не по прямому назначению, то как вещественное доказательство наверняка. «Так, с оружием всё. Обрез вместе с принадлежностями лежит в чехле на антресолях. Коровин в моём персональном тенечке за плинтусом. Пора заняться прочей добычей. Благо-то важнее любых пистолетов. Упаковки с детектором десантников я вскрывать не стал. Всё равно не разберусь. А вот испортить что-нибудь это запросто. Тетрадки же с документами наоборот». Стоит изучить. Через два часа я откинулся на спинку стула и закрыл третью, последнюю по счёту клеёнчатую тетрадку. Ничего, кроме разочарования, их изучение мне не принесло. Какие-то разростненные заметки, масса сугубо профессионального жаргона, математические выкладки. Кое-где автор пользовался скорописью, а то и шифром. Единственное, что скрасило общую невесёлую картину, это содержимое последних трёх страниц. Скупые строки, написанные явно в торопях, под конец колонкой из буквенно-цифровых групп, прямое и недвусмысленное подтверждение того, что я сумел извлечь из тщательно отреставрированных воспоминаний. Вот возьмите Таксист принял пятерку, буркнул что-то неразборчивое. Женька терпеливо ждал, пока тот не протянул сдачу. Два рубля семьдесят одна копейка, согласно по счетчику. Вежливо поблагодарил и выбрался на тротуар. За спиной хлопнула дверца, и двадцать первая «Волга» резко взяла с места, обдав не в меру скупого ездока смрадным бензиновым выхлопом скверно отрегулированного движка. Женька проводил машину взглядом. Он никак не мог привыкнуть ездить в такси. То есть это и раньше случалось, но не часто, и расплачивались обычно другие, родители или как в последнее время второй, а тут напарник решил настоять. Давай, альтрего, привыкай, мало ли как дальше пойдёт. Вот и пришлось платить самому, замирая внутренне. А ну как водитель поинтересуется: "С чего это ты сопляк разъезжаешь в одиночку на такси?" И откуда у тебя на это деньги? Он огляделся. Тротуар, прохожие за спиной гудит, сверкает потоками огней Кутузовский проспект. Кажется, всё правильно. Знакомый дом. Они с родителями не раз бывали туда в гостях. Чтобы попасть внутрь, надо сначала пройти через роскошную розового камня арку и повернуть влево к подъезду. Мягко скрипнула высоченная дубовая дверь с фигурными бронзовыми ручками. Просторный, словно во дворце, холл. Тётенка Вахтёр, второй, подсказал малознакомое слово консьержка, с подозрением рассматривает малолетнего посетителя. Номер квартиры фамилия Жильцов. Проходите, пожалуйста. Низкие мраморные ступени ведут к лифту, но он ни к чему. Всего-то третий этаж. Шрацинные лестничные пролёты на ступеньках колечки для прутьев, что по заместо скретили, должны прижимать ковровые дорожки массивные дубовые перила. А вот и нужная дверь с глубоко утопленной кнопкой звонка. Щёлк, щёлк. Я уложился в полчаса. Не знаю, учит ли в КГБ играть в покер, но из дяди Кости наверняка вышел бы настоящий мастер. Всё время, пока я говорил, он сохранял одно и то же выражение лица равнодушное, слегка скучающее. Время от времени перелистывал без особого интереса тетради, повертел в пальцах коровин, выщелкнул, проверил магазин к свёрткам с детектором диссинтантов не прикасался. А вот документы по погибшему изучил сам всем тщанием. И всё это без единого вопроса, без единого замечания, никаких угу или да-да, конечно. Порой казалось, что меня попросту не слышат. Вот, собственно, и всё, если по существу. Закончил я доказательство перед вами, но они скорее всего вас не убедят. А вот это Может, и убедит. Медленно, раздельно произношу накрепко заученные сочетания цифр и букв. Потом открываю третью тетрадь на последней странице. Эти сведения есть ещё и здесь. Я поворачиваю тетрадь так, чтобы собеседнику было видно, к сожалению, только частично. Видимо, ваш погибший коллега не обладал всей полнотой информации. В отличие от тех, кто готовил мою переброску в прошлое, ведь кончился невозмутимый покеррист. Дядя Костя подобрался, в глазах вспыхнули тревожные огоньки. Достаёт блокнот. Ну-ка, повтори помедленнее. Я повторяю. Он записывает мелким, очень аккуратным почерком, после чего сверяет написанное с тетрадью. Так. Двоюротный дед явно озадачен. Ты прав, всё это само по себе никакие не доказательства. Во всяком случае, пока с ними не поработают эксперты. Он стучит карандашом по разложенным по столу уликам. А вот то, что ты только что сказал, признавайся, откуда ты знаешь про шифры хранения спецархива КГБ? Я и не знаю. заставили заучить наизусть без понимания, как попку. Там в будущем, между прочим, ваши коллеги, они же рассказали, что это как-то поможет разыскать сохранившиеся материалы отдела по борьбе с пришельцами. Они ведь и сейчас там, раз их обнаружили в 2023 году, значит, легко можете это проверить, если, конечно, захотите. Легко. Он покачал головой. Это даже не перед хранением сжечь это. Ты хоть понимаешь, Женька, во что ввязался? О родителях подумай, с ума ведь сойдут. Я деликатно откашливаюсь. Простите, Константин Петрович, но вы беседуете не с 15-летним школьником. Биологический возраст не должен вас сбивать с толку. На самом деле, я старше вас и обладаю весьма... Хм... Список? специфическим жизненным опытом. Я нарочито резко меняю интонации на холодно-вежливые, бесстрастные. Так собеседнику будет проще перестать воспринимать меня как сопливого восьмиклассника. Приём сработал. В осанке генерала Мельктола лёгкое недоумение, быстро сменившееся пониманием. Ладно, будем считать, что ты меня заинтересовал. информацию я проверю, но он замялся, подбирая слова. Пойми меня правильно, отпустить тебя я сейчас не могу для твоей же безопасности. Если, конечно, всё, что ты рассказал о недавних приключениях, правда. Киваю. Что ж, этого следовало ожидать. Это относится и к твоему приятелю, как бы ж его, Сергей? Вот вот, Сергей, Серёга. Давай-ка поступим так, внук. Ты не против, что я пока буду тебя называть так, привычней, знаешь ли? Конечно, нет, дядя Костя, расплываюсь я в широкой улыбке. Что здесь, что в будущем вы по-прежнему мой двухъюродный дед? Вот и хорошо. Теперь он тоже улыбается. Так я о чём? Сейчас я вызову своего сотрудника, он отвезёт тебя на твою квартиру. Там ты подождёшь, пока я не проведу проверку. Да, твоего друга тоже туда привезут. Говори его адрес. Вот хас-то обрадуется. Прости, друг, но раз уж попала собака в колесо, пищи, а беги. Может, мне сперва ему позвонить? Задумывается на секунду. А что, и позвони... только ни слова лишнего скажи, что надо срочно встретиться, предупреди, что за ним заедут от везут к тебе и всё. Ладно, только он раненый, плечо пулей сорапнула. Вот за одной подлечом. Да ты не переживай, если понадобится, мы и врача привезём, не проблема. Понимаю, квартира конспиративная. Дядя Костя усмехается. Да ты внучок, как погляжу книжек начитался про шпионов. Того гляди, цветочный горшок ставить на окно полезешь. Самая обычная московская квартира. Сотрудник мой с вами побудет, обеспечит всем необходимым, поесть приготовит, то всё. Выходить-то вам лучше не стоит. А родители в оба, короче, спортом занимаетесь. Не совсем. Сценическим фехтованием это Не суть. Сделаем бумажку, что вас срочно вызывают на сборы. Да вы не переживайте, это дня 3-4 от силы. Затнуй со школой вопрос решим. Нам суета вокруг ваших персон ни к чему. Да, и пусть возьмёт с собой учебники. Пришельцы-то, конечно, важно, но а то что бы вас освобождать, никто не собирается.